Мы вдвоем закинули задержанных в кузов, после чего страйкер лихо привязал их к задней стенке, и мы покатили дальше. Тихонько тарахтел мотор, гулко стучали по брусчатке шины. Адреналин постепенно уходил, голова словно наливалась чугуном. Улица в очередной раз повернула. Первым отреагировал Михель. Когда фары выхватили из темноты разномастно одетую, но богато обвешанную смертоубийственными железками толпу, он врубил заднюю передачу и рванул обратно и успел заскочить за угол до того, как дом на противоположной стороне улицы окутался пылью и дымом. «Ну ни хрена себе! Ходу! Ходу!» Он заехал задом в первый же проволок справа, оказавшийся тупиком. Зато удалось развернуться и удирать уже капотом вперед. Из клубов пыли позади все так же грохотали выстрелы, но улица в очередной раз свернула, слабо кривым улочкам. «Мы отъехали еще несколько кварталов, свернули за очередной угол, и Михель остановился». «Отпускайте этих! Дальше будут только мешать!» Мы со страйкером выгрузили незадачливых мародеров на асфальт, он махнул ножом по веревкам. «Все, валите отсюда! Еще раз попадетесь, просто застрелю!» Мы вернулись в пикап. Михель докладывал в рацию о встреченных нами любителях стрельбы без предупреждения. Повесил тангенту, тронулся. «Совершенно непонятно, откуда на острове бандиты в таком количестве, но подобных групп видели уже несколько в разных местах, «Вламываются в магазины, в богатые дома. Офис банка разнесли. Нифиговый такой праздник получился!» «Ладно, это все лирика. Что делать будем?» «Есть одна идейка. Квартал назад улица давала изгиб, а до того шла почти 100 метров прямо. Встаем за углом. Негодяи идут плотной группой. Подождем, пока они подойдут метров на пятьдесят, выдвигаем корму пикапа из-за угла и в два ствола гасим. Отстреливаем по одному магазину и уезжаем». А чтобы не так неуютно было под полями, немного вспомним детство. И я показал на высокую кучу песка, подпирающую стену ремонтируемого дома. Михель понял меня с полужеста. Ловко уткнул пикап задним бортом в кучу, так что нам оставалось только сыпать песок сверху в кузов. Благо и лопата нашлась. Отгребли песок к бортам, чтобы получился такой эрзац-окоп для стрельбы лёжа. Отчекрыжили кусок тряпки, которой стройка огорожена была. Кинули сверху, да и поехали воевать. Вся процедура и десяти минут не заняла. Пулеметная, блин, тачанка. Все четыре колеса. Хорошо, что мы не одни воюем. Михелю по рации о продвижении врагов сообщают. А он, соответственно, рулит туда, где удобно засаду организовать. Это его город. Он здесь много лет прожил. И каждый закоулок знает. Приехали. Встали. Страйкер из-за угла высунулся. И еще нет никого. Но какой-то шум слышен. «Странно. В городе такое творится, а здесь фонари горят. Светло, как днем почти. До следующего перекрестка метров восемьдесят. Подпустим на 50 и вдарим. Я сумку с магазинами пулеметными поближе подтащил. Менять некогда будет, но все-таки. А шум тем временем все громче. Страйкер на четвереньке встал, смотрит за угол. Долго смотрит. Голову обратно втянул, встал, запрыгнул в кузов. И Михелю по кабине хлоп, пора, значит. И Михель сдает назад». Высовывает из-за угла метр кузова, как раз столько, чтобы я из положения лёжа, а страйкер с колена стрелять могли. Больше и нельзя, потому что дальше станут колёса видны и бензобак пикапа, а нам на нём отсюда удирать ещё. Думать уже некогда. Стена дома перед глазами сменяется улицей. И народу на той улице немало, прямо скажем. А ещё народ этот как-то очень близко. Настолько близко, что в впору пистолетами работать. Хотя оппоненты автоматы в руках держат. И их уже в нашу сторону поворачивают. Пора стрелять. Вон страйкер уже начал. И я начинаю. Приклад в плечо. Спуск на себя. тарах И вести слева направо. Довел. Остановился. Смотрю. На ногах никто не стоит. Но это еще не значит, что я всех поубивал. Все на землю повалились. Пока упадут. Пока позицию для стрельбы лежа займут. Время у меня еще есть. Бынц, бынц, бынц. Что-то похожее я на стрельбище слышал. Звук глухой из-за песка, но узнаваемый. И вроде даже пикап дернулся. Кто это такой быстрый стрелок? Ща будет быстрый и мертвый. Ага, у меня-то пулемет. Атака плюс 12. Чуть приподнимаю приклад. И теперь веду строчку справа налево. Попал, не попал, непонятно. Теперь еще раз слева направо. Вроде получается. Какие-то ошметки летят. Пулемет затыкается. Еще раз жму на спуск. Ничего. Страйкер орёт «Прячься!» Пикап дергается, еще один глухой бынс, и улица перед глазами снова сменяется стеной дома. Страйкер закидывает за угол две гранаты, и мы резко трогаемся, не дожидаясь результатов. За спиной грохает. Отстегиваю магазин, проверяю. Пусто. Прячу в сумку. Достаю новый, режу обо что-то палец, роняю, чертыхаюсь, сую палец в рот. Кровит, но не сильно. Поднимаю упавший магазин, осматриваю. «Ну ни хрена себе!» Внешний край банки разорван и вывернут наружу. То есть пуля пробила борт кузова, слой песка и еще хватило энергии магазин разворотить. Так себе у меня позиция оказалась. «Перезарядился?» Этот страйкер отрывает меня от раздумий о жизни и смерти. Молча протягиваю ему изуродованную банку, жду сочувствия и поздравления с новым днем рождения. А вот и хрен. «Михель, у нас минус одна банка к пулемету». «И уже мне». «Где пустая? Давай быстрее». Отдаю ему опустошенный магазин, сам нахожу в сумке полный, проверяю, все нормально. Пристегнул, передернул затвор, к бою готов. Страйкер тем временем лихо набивает банку. Помогаю ему, разворачивая бумажные пачки с патронами. По сторонам смотри! Беру пулемет и перебираюсь вперед, на место за кабиной. Почти совсем рассвело пахнет гарью, пороховым дымом. Временами доносятся выстрелы, чаще одиночные, но и автоматы слышны. Какие-то вооруженные люди перебегают дорогу и скрываются в пешеходном переулке справа. Михель останавливается, что-то твердит в рацию. Страйкер отдает мне полную банку, спрыгивает, осторожно выглядывает из-за угла. Возвращается. «Убежали, на машине не догоним, там лестница». «Это не наши, попробуем перехватить с той стороны». Михель снова крутит баранку, вворачивая пикап в лабиринт улочек. Останавливается в каком-то проулке, маленькие домики, заборы. «Вон там они должны выйти!» Повторяем прежнюю диспозицию. Пикап за углом. Я с пулеметом лежу в кузове. Страйкер на этот раз стоит на борту и выглядывает сверху из-за веток дерева. Потом спускается в кузов, хлопает по кабине. «Ты давай пошустрее сейчас, они близко совсем!» Пикап высовывается из-за угла. «Ядрена, Матрена, до врагов метров тридцать, не больше!» «Начинаю стрелять еще в движении!» Троих срезал точно, а вот дальше пикап дернулся, и строчка уходит в небо. Ничего страшного. Приподнимаю приклад и стреляю понизу. Из упавших сделаем павших, и рикошет нам поможет. Грохот автомата на духом смолкает. Страйкер орёт «пустой» и начинает менять магазин. «Куда спешить?» спрашивается. Вот они, красавцы, лежат. Трое срубленных в полный рост чуть подальше, трое успевших залить чуть поближе. Три плюс три – это 6 А сколько их всего было?» Откуда-то сбоку вылетает что-то маленькое и черное и летит в нашу сторону. Страйкер орёт «Граната!» и падает на дно кузова, роняя и меня ловким рывком за плечо. Падаю на приклад пулемета. Больно. Потом что-то грохает, ощутимо толкает в спину и по голове. Пыльным мешком стукнутый, это про меня сейчас. Тупо барахтаюсь на дне нашего эрзац-окопа среди пыли, песка и тряпок. Наконец удается сесть. Боковым зрением вижу стоящего человека Стоит себе и пусть стоит Вот только автомат Блин, да он же в нас целится А тупение как рукой сняло Стандартная ростовая мишень Дальность 10 Рука дергает рукоятку пистолета Страховочный клапан с треском отстегивается Кисть разворачивает ствол в сторону мишени Одновременно палец ложится на спусковой крючок Двойка в корпус Тем же движением ствол на линию визирования Вторая рука подходит снизу Двойка в голову Пистолет в кобуру. Лязг упавшего на булыжник автомата и снова тишина. Неплохо для контуженного. Секунды в две уложился. Михель кряхтя вылез из-за руля и оглядел поле боя. Ну да, семеро их было. Один успел вон в ту щель спрятаться и гранату кинуть. Как там, без потерь? Мы со страйкером вылезаем из кузова. Болит, но уже не кровит подранный палец. Болит ушибленный, а пулемет бок. Остальное вроде цело. Страйкер в полном порядке. А вот пикап, увы. Гранатой порвало правую заднюю покрышку, посекло кузов и топливный бак. Повезло, солярка просто льется, но не горит. Переходим в пехоту. Вынул пулемет из песка, раскинул его прямо на капоте пикапа. В сумке с магазинами нашелся стандартный набор принадлежностей для чистки. Почистил ствол и механизм от песка. Смазал, собрал. Мужики тем временем затрофеяли целую кучу оружия и боеприпасов. Мне от одного из убитых досталось аж четыре сорокопатронных магазина и неплохой рюкзак с десятком обычных рожков внутри. Ты же знаешь, патронов бывает или очень мало, или мало, но больше не унести. А уж к пулемёту... В результате мы собрали все калашниковские магазины под Семёру, которые нашли. Я сложил это великолепие в рюкзак, с треском в коленях встал, повесил на шею пулемёт на ремне и понял, что стоять я так могу, а вот идти... Пришлось Михелю взять из пикапа оружейную сумку и сгрузить туда часть боеприпасов. Со стороны наверняка смотрелось комично. Один боец и два носильщика. Хотя, была бы у Джона Рэмбо такая прорва патронов, хрен бы, что осталось не только от плохого шерифа, но и от его полицейского участка. И слой гильз по пояс. Ага. Михель тем временем снова по радио уточнил диспозицию и повел нас очередными хитрыми закоулками. По моей слезной просьбе без лестницы крутых подъемов. И буквально минут через 15 мы вышли к импровизированному блокпосту на перекрестке двух крупных улиц. Там и так был ремонт дороги, а еще и перевернутый прицеп добавился. И какие-то мешки. Танк не остановит, а пеших бандитов вполне. Два пацана с карабинами и старикан с охотничьим ружьем старательно изображали бывалых вояк. Но было заметно, что они рады подкреплению.